Хуфэй Цинь доискивается до правды. «На ночь остановимся здесь», — лис горы указал кивком головы на заброшенную хижину на краю поселка. «А нельзя было выбрать место поприличнее», — проворчал Хуфэй Цинь. «Есть крыша, есть циновки, есть бочка с водой. Что тебе еще надо?» — удивился Хувей, наскоро проверив хижину. «Здесь наверняка водятся мыши и крысы», — недовольно сказал Хуфэй Цинь, заметив следы маленьких лапок в пыли. «Вот, значит, и еда под боком!» – одобрительно кивнул лис с горы. «Чистопородные демоны едят мышей?» – выгнул бровь Хуфей «Или ты слишком облесел за годы жизни на Хулишань? «Чистопородные лисьи демоны!» – уточнил Хувей. Он быстро привел хижину в порядок, вытряхнул циновки, смел мусор и листья в кучу, развел очаг, использовав толику лисьего огня. Хуфей между тем обнаружил упомянутую бочку с водой И принялся умываться, как одержимый. Ему казалось, что кровь пристыла намертво к коже, а запах и вовсе не отмыть. Когда он вернулся, Хувей уже деловито жарил на палочках полдюжины крыс, и Ху Цинь должен был признать, что пахнет вкусно. Он бочком подошел к очагу, сел и принюхался. Скоро прожарятся, удовлетворенно изрек лис с горы. Ху глядел на огонь в очаге, два маленьких пламени плясали в его зрачках. Как ты меня узнал? «И когда?» Хувей покосился на него, но ничего не ответил. «На таушань? «Может, я вообще всегда это подозревал?» Пробормотал лис с горы. «Ты был слишком необычен для лиса. На задних лапах ходит, стихи пишет, варит пилюли. И когда ты все понял? Когда я сумел превратиться в человека?» Настаивал Хуфой Цинь. «Раньше. Помнишь, ты отрастил два хвоста разом. Вот тогда и понял». Правда, мне понадобилось еще какое-то время, чтобы удостовериться». Глаза глазах и Цини опять поползли на лоб. Получается, лис с горы едва ли не с самого начала знал, кто он. «Как ты понял?» – изумился он. «Как? По запаху твоей ауры. На свете нет двух одинаковых аур. У каждого существа свое собственное. Ее ни с чем не перепутать». Хуфа это показалось неправдоподобным. Но я переродился лисом, Значит, аура у меня должна была смениться на лисью. Я ведь стал другим существом. Из человека лисом. Хуфей вздохнул и терпеливо объяснил. Демоны способны чувствовать ауру иначе, чем другие существа. Я узнал бы ее и через тысячу перерождений, и смог бы тебя отыскать. Хуфейцинь фыркнул. Не везет тем, на кого у в зуб. Действительно. Но Хуфейциню нужно было выяснить еще кое-что. Он нахмурился и спросил. «Зачем ты меня осквернел?» «Что? Опять?» – поразился Хувей. «Из тебя что, никогда человечью натуру не вылесить?» «Тогда, в поселке, когда я был Мином. Лис с горы быстро отвел глаза в сторону. «Просто захотелось». «Вот соврал же», – уверенно возразил Хуфайцинь. Цинь. «Когда лисы врут, у них начинают бегать глаза. А когда врет один бывший бессмертный мастер...» – поинтересовался Хувей. «А?» «У тебя случился духовный всплеск, когда я это сделал. Почему?» «Как?» цин несколько растерялся. «Потому что ты меня осквернил?» «Для бессмертного мастера соприкоснуться со скверной означает...» «И ты нашел в себе сквер, но после этого...» Осведомился с самым невинным видом. Поэтому перестал приходить в поселок. цин смутился и принялся оглаживать воротник одеяния. Скверно он в себе как раз не нашел, и именно поэтому перестал приходить в поселок. «Ты просто заговариваешь мне зубы», – буркнул он, «чтобы не отвечать на мой вопрос. Ты действительно хочешь, чтобы я тебе ответил?» «Да», – с запинкой ответил Ху Фей Цинь. У Лиса с горы было странное выражение лица, когда он это спросил. Ху усмехнулся. «Ладно, но если тебе не понравится ответ, с меня взятки гладкие.